Бармен Миша тоже был здесь. Он задумчиво глядел куда-то мимо и озадаченно теребил держащую в руке салфетку. «Миша, я там у тебя опять все разбила». Но парень будто не слышал этого, думая о чем-то своем. «А какое время ты отсутствовала? Сколько тебя здесь не было?» Вдруг поинтересовался он. «Часов шесть. Я смотрела на часы». «Часов шесть. А сколько же я здесь?» Парень напряженно что-то пытался прикинуть. «Получается, я здесь очень долго», – Миша выглядел очень грустным. Лита попыталась развеселить местного бармена. «А ты спешишь?» – с улыбкой спросила она. «Не знаю, но очень хочу отсюда выбраться. Теперь хотя бы понятно, что это возможно. Мне хотя бы ненадолго, как ты. Значит, мы там еще». Почему ненадолго? Рите хотелось подбодрить не только молодого парня, но и всех присутствующих. Да я когда попал сюда, у меня мама на операции лежала. Я забежал на работу ненадолго по срочному делу, а потом должен был ехать в больницу. К маме. Если меня там нет, мама бы это не выдержала. Мне бы только знать. Миша, мы все выберемся отсюда. Парень продолжал задумчиво смотреть куда-то вдаль. Девушка из бара, которая стояла также возле Риты, тоже заговорила. А у меня кошка пропала в тот день. Мне позвонил какой-то мужчина и сказал, что нашел ее. И я побежала по адресу. Там долго ждала. Каждый пытался рассказать свою историю. У Риты внутри все сжалось. Новый сон все отчетливо походил на реальность. Вокруг стояли живые люди и совершенно не походили на выдуманных персонажей. уставшие, обессиленные, оторванные от своей обычной жизни, от своих планов, без предупреждения ощутившиеся в этой искусственной западне. Уриты внутри все ныло и становилось все страшнее и страшнее. Ее непоколебимая уверенность в попытке выбраться таяла внутри с каждой секундой. Этот искусственный темно-синий мир замкнутого пространства, уже такой знакомый за несколько часов, становился все явственнее. Рита уже сама себе не могла ответить на вопрос, верит ли она всему происходящему или также продолжает спать. Окружающие стали потихоньку расходиться, усталость брала свое. Остались только Максим и Павел. Паш, а ты пойдешь с нами? Мы будем искать еще лазейки. Да пойдем поищем, чего ж не пойти. Павел тоже выглядел уставшим, он еле передвигал ноги. Они втроем прошли вдоль стен, но похожие квадратные коробочки не наблюдались. Они обошли весь периметр, несколько раз обследовали ряды с койками, металлическое сооружение, но никаких похожих предметов не нашли. Рита вдруг почувствовала, что ей очень тяжело идти. Конечности не слушались, они стали как у робота, у которого закончились батарейки. Никакими усилиями воли не получалось сделать ни малейшего движения. «Устала?» – спросил Максим. Да что-то двигаться не получается. Да, тебе отдыхать надо. Пошли, я тебя провожу. Макс приобнял ее, и они потихоньку потопали к спальному месту Риты. А почему я так плохо хожу? Почему мне так плохо? Энергия закончилась. Пока не отлежишься, не сможешь ходить. Макс и сам выглядел неважно, вялым и уставшим. Павел сзади тоже еле волочил ноги. «Ребят, давайте отдыхать, а завтра библиотеку и столовую проверим», – предложил Павел. «Ну вот, он дело говорит», – пытался подбодрить всех Макс. «Ознакомишься со здешними достопримечательностями. Экскурсия бесплатная». «Все, ребят, я спать». Павел медленно потопал к своему месту, а Рита и Максим остались вдвоем. «Наверное, неправильно, если я скажу, что рад твоему возвращению», – Макс наклонился над лежащей девушкой. «Ну разве это плохо, если мне хоть кто-то здесь рад?» – улыбнулась Рита. «Да тебе тут все рады. Ты теперь героиня. Тут такое было. Все просто обалдели, когда ты исчезла». Макс восхищенно опять повторял маленькую историю. «А сколько меня не было, кстати? Ну, примерно?» «Не могу сказать. Я уже давно не ориентируюсь во времени. Ну, может, день или даже больше». А я ведь очень быстро вернулась. Рита вдруг заметила, что ей очень трудно произносить слова. Максим тоже это заметил. Так, отдыхай давай. Рита ощутила какое-то онемение во всем теле и странный шум в голове. Сквозь этот гул она только почувствовала, как Макс приобнял ее, и дальше она погрузилась в какое-то новое состояние. В голове что-то трещало, жужжало, шумело, а тело будто кололо тысячами булавок. Рита через время открыла глаза. Тело продолжало ныть, внутри щипало и покалывало. Возле ее кровати сидел Макс. «Сколько я пролежала так?» «Понятия не имею. Ты забыла, со временем тут...» Парень развел руками. «Все шумит в голове, а внутри все как-то...» Рита попыталась описать свое состояние. «Да знаю я. Это потому, что ты израсходовала все силы накануне». «Ну что, пойдем в библиотеку? А ты сможешь идти? Попробую». Макс бережно пытался помочь ей подняться, но тело Риты совершенно не слушалось. Она чувствовала себя одетой в огромный неподъемный скафандр. Нет, так дело не пойдет, тебе надо отлежаться». Рита совершенно не хотела вот так бестолково и уныло валяться на кровати. Бесцельно и безжизненно. К тому же вот это статичное лежание придавало еще большее тягучее и унылое состояние внутри. Но другого выхода не было. Бездействие, будто усиливало это гнетущее настроение, плюс к этому добавлялось еще и то, что девушка все-таки надеялась увидеть не это мрачно-серое пространство, а родные стены дома. Увидев всю ту же мрачную картину, безысходное ощущение тупика еще больше поглотило последние радостные мысли. Макс. А сколько тебе лет?» «28» стукнуло до того, как парень усмехнулся. «А сейчас даже не знаю. Я вообще не знаю, что там со мной и есть ли я вообще». «Макс, ну, конечно, есть». Спустя это небольшое время с момента ее отдыха Рита уже не была так уверена, что действительно исчезала отсюда. Ее пробуждение в родной квартире сейчас казалось вымышленным. Внутри стало еще хуже и тошно, и она сразу продолжила разговор. «Слушай, а ты уверен, что я отсюда исчезала? Может, я просто здесь где-то бродила, а вы меня просто не видели?» Максим вздрогнул и сразу нахмурился. «Да нет, не было тебя». Как-то неуверенно произнес он и сразу, будто что-то вспомнив, добавил. «Точно не было? Прибор лежал на полу». «Ну и что? Я ведь могла его просто отцепить». «Ну да». Они посмотрели друг на друга Обоих сразу пронзила неприятная мысль. Теперь уже оба не были точно уверены, что Рита куда-то перемещалась. Но сейчас отчаянно хотели в это верить. Они немного помолчали, и Максим произнес. «Да в чем мы здесь вообще можем быть уверены?» «Да, это точно. А давай просто будем в это верить, да, мой новый друг?» «Ага», – Максим кивнул. «Макс, а если у меня опять получится, как мне там тебя найти?» «А ты запиши мой номер». Оба пытались развеселить друг друга. «Все очень просто. Ты наберешь меня, и мы поболтаем. Если я там есть, конечно. Надеюсь, что ты там есть. Диктуй телефон». Максим собрался произнести цифры, но вдруг запнулся и нахмурился. «А я его не помню». «А адрес помнишь?» Парень поморщился. адрес помню». «А в каком городе ты живешь, кстати?» Рита вдруг неожиданно подумала, что не факт, что Макс обитает именно там, где и она. Тот озвучил название Большого Уральского города. «Ого, это далеко от меня!» – удивилась Рита. «А ты где?» Девушка назвала свой город центральной части страны. «Не так уж и далеко. Меньше тысячи километров, меньше суток на поезде. Я, кстати, свой городской номер хорошо помню». «О, отлично! А чем же я его запишу?» Рита пыталась шутить, хотя это плохо получалось. «А ты запоминай. Смотри, он простой». Макс стал называть повторяющиеся цифры. Номер действительно был очень простой и хорошо запоминался. «У меня бабушка...» – Макс осекся. «Живая она вообще?» «Я когда сюда попал, ей уже под 90 стукнуло. Если меня нет, если я уже умер, как ты думаешь, что там с нами?» «Может, мы также продолжаем ходить на работу, жить обычной жизнью?» Рита не знала, что ответить на этот вопрос. Она вообще плохо понимала, что происходит. «Так что с бабушкой? Ты что-то про бабушку хотел рассказать?» «Бабушка. Бабушка у меня ветеран, героическая женщина. А еще она очень любит по телефону болтать. Она же почти не ходит, не ходила, сейчас не знаю». поэтому ее основным занятием было по телефону разговаривать с утра до вечера. Макс печально усмехнулся. Меня всегда это очень раздражало, этот постоянный голос в ее комнате. А сейчас? А сейчас я думаю, а почему так мне это мешало? Ей же действительно больше нечем было заняться. Она очень плохо видела, но слышала хорошо. Парень с каждым произнесенным словом становился все печальнее. как будто воспоминания отнимали у него остатки сил. «Макс, ну мы же ничего толком не знаем. Не факт, что прошло много времени. А как зовут твою бабушку, кстати? Я же буду тебе звонить. Мне нужно будет ее как-то поприветствовать». Рита пыталась приподнять настроение новому другу. «Полина Максимовна». «Красиво, я запомню. Тебя стало быть в честь дедушки назвали?» «Стало быть в честь прадедушки». «А, ну да». Я запомню. А как у тебя фамилия? Стебухин. У меня погоняла бухой. От фамилии? Понятное дело. Короче, мне, если что, спросить бухого Макса. Парень заулыбался. Так и есть Макс бухой. А ты там в реальной жизни оправдывал свое название? не так по праздникам. Ну и в студенчестве баловался вредными привычками, а так нет. «А у тебя как фамилия? Вдруг я тоже попаду обратно? Как я буду тебя искать?» «Ну да», – улыбнулась Рита. «Запоминай. Касьянова. Маргарита Игоревна». «Красиво!» – я запомнил. Вдруг в голове у Риты что-то резко затрещало, будто что-то металлическое вонзилось в нее, и она схватилась руками за голову. «Макс! Макс!» – внутри продолжала сверлить. «Макс, у меня что-то в башке звенит! Макс!» Тот почему-то молчал. «Макс!» Рита повернулась к стоящему рядом парню и вдруг увидела, что того нет рядом. Он словно испарился, исчез. Девушка повернулась и вдруг увидела стены собственной квартиры. Потолок, дверь в прихожую, свет от окна. Головная боль исчезла. Рита вскочила с кровати и метнулась на кухню. Часы показывали 6.15. «Это что получается? Меня два часа не было?» Но там ведь прошло очень много времени. В памяти мелькнули разговоры, ее неожиданное возвращение, поиски заветной коробочки в стене. Макс. Девушка заметалась по квартире, помня, как в прошлый раз быстро погрузилась в новую жизнь. Теперь она боялась даже подойти к телефону, отчетливо помня его превращение в загадочный прибор. В голове мельтешило, нужно было что-то делать. «Макс». Рита бросилась к столу. На краю лежала записка. Позвонить Маринке. Значит, я возвращалась. Все произошло по-настоящему. Рита схватила ручку и попыталась воспроизвести только что названные Максимом цифры телефонного номера. Дрожащей рукой она корябала их на салфетке. Вроде вспомнила. Она бросилась с этим клочком бумаги к стационарному телефону. Еле-еле не попадая в кнопки, она все-таки набрала заветные цифры. «Неправильно набран номер», – прозвучал женский голос. Рита попыталась еще раз. «Неправильно набран номер». «Ну как же неправильно?» Рита перепроверяла цифры. «Все правильно, он мне так говорил». Она снова и снова нажимала кнопки. Но стальной металлический голос после первых же цифр произносил одну и ту же фразу. «Надо кому-то позвонить, чтобы ко мне приехали, чтобы за мной следили, чтобы я опять туда не попала». Рита не могла вспомнить ни один из знакомых номеров. Все словно сразу стерлись из памяти. Они давно перекочевали из старых записных книжек в память мобильного телефона. А к нему как раз девушка подходить не хотела. Вдруг ее осенило. Код города. Я не набирала междугородний код города. Она бросилась к компьютеру и нажала кнопку на блоки. Пошла загрузка. Рита лихорадочно соображала, что предпринять дальше. Кому позвонить и где взять знакомые номера. На улице уже расцвело, но в комнате стоял полумрак. Рита распахнула занавески, стало светлее. Компьютер загрузился. Рита быстро набрала в поисковой строке запрос на нужную информацию. Потом нажала на первую же ссылку, выбрала город Максима, переписала несколько цифр и пересчитала их количество. Все сходится. Она метнулась к аппарату и стала набирать получившийся длинный номер. Пошли далекие гудки. И почти сразу же щелкнуло соединение. «Алло!» – прозвучал скриповатый пожилой женский голос. «Позовите, пожалуйста, Максима!» Дрогнувшим голосом попросила Рита далекую женщину. «Кто?» «Максима! Здесь живет Максим?» «Вы кто?» Продолжал скрипеть голос. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Максим?» Девушка не выдержала и разрыдалась, и уже плача добавила. «Позовите его, пожалуйста, к телефону». В «Военкомат?» Было слышно, что женщина плохо слышит. Она спрашивала очень громко. «Кто вы?» «Я Рита. Скажите, у вас проживает Стебухин Максим?» Девушка, плача, кричала в трубку. «Сережу?» «Да, Сережа дома, сейчас». «Сережа, иди, это тебя!» Кого-то позвал пожилой голос. Рите показалось, что внутри что-то рухнуло и зашумело в голове. «Я вас слушаю!» Строго произнес мужской голос. «Извините, пожалуйста!» Произнесла плачущая Рита. «Мне нужен Максим Стебухин. Максим, у вас есть...» В ответ мужчина что-то недовольно буркнул и отключился. В трубке запикали короткие гудки. Рита разрыдалась. Она ползала по полу в прихожей, возле стоящего на тумбочке телефонного аппарата, и рыдала. От беспомощности, от непонимания всего происходящего, от рухнувшей надежды услышать парня из сна и вместе с ним разобраться, что с ними происходит. Я теперь непонятно где. Я вообще теперь не могу понять, где я. Я заболела, я просто заболела. Я сошла с ума. Меня нигде теперь нет. Что я придумала?» Рита плакала и одновременно разговаривала сама с собой. Вдруг из комнаты раздалась мелодия мобильного телефона. Кто-то звонил. Рита выскочила из прихожей и, подбегая к телефону, еще издали увидела, что на экране светится мамина фотография. «Да, мам!» практически прокричала Рита в трубку. Мама почему-то молчала. «Алло, мам, чего ты молчишь?» На другом конце провода стояла тишина. «Мам, алло, мам!» Рита убрала телефон от уха и взглянула на экран телефона «Проверить соединение». На экране светились буквы. «Пожалуйста, приложите устройство». «Мать вашу!» – закричала Рита. Она судорожно попыталась нажать кнопку «Отбой», но ее не было. В руках она держала устройство из сна. «Мать вашу! Мать вашу!» – Рита кричала, а чья-то рука тронула ее за плечо. «Рит, успокойся!» – перед девушкой стоял Макс. «Мать вашу! Я опять здесь! Да что это такое?» «Рит, да и убери от меня руки! Я опять здесь!» «Кто вы все?» – Рите отчаянно хотелось ругаться в голос, расплакаться, но внутри становилось пусто, слезы исчезли. Она только пыталась кричать чужим расплывающимся голосом. «Рит, ну у тебя же опять получилось!» Макс гладил ее по руке. «Что у меня получилось, придурок? Да все это ерунда, что ты мне тут рассказывал. И ты тоже!» Она обратилась к стоящему тут же Павлу и сразу увидела толпящихся рядом людей. «Вы все кто?» Она оттолкнула Максима. «Тебя нет! Тебя тоже нет! Что за номер ты мне дал? Тебя там нет!» «Вы все мне придумали! Вы все тут клоуны! Вы актеры! Кто вы вообще?» «Ты звонила?» – Макс тронул ее за плечо. Рита увидела его умоляющие глаза, в них читался немой беззвучный вопрос. «Да, я звонила. Тебя там нет!» «Что это все? Кто вы все?» Она закрыла лицо руками и отвернулась к стенке. Невозможно было даже заплакать. Внутренняя боль разрывала изнутри. Отчаянно хотелось рыдать в голос, но она только приговаривала. «Кто вы все? Кто вы все?» Пролежав какое-то время, она развернулась и увидела, что никого рядом уже нет. Ей стало еще хуже. В прошлое возвращение окружающие ловили каждое ее слово, заинтересованно спрашивали, волновались и пытались осмыслить сказанное. На лицах светилась надежда, как у неизлечимо больных людей, которые узнали о новом лекарстве. Тогда она чувствовала поддержку и сама старалась внушить надежду на выход из этой страшной игры. Теперь рядом пустовало. Рита пошла к Максу. Тот лежал, отвернувшись к стенке. Вся его вроде простая поза лежащего человека была наполнена таким отчаянием. что ей стало стыдно и неловко. И она сразу подумала, что этот человек совершенно ни при чем. И, возможно, он не имел отношения к происходящему. И наоборот, как и она, стал расходным материалом в какой-то чужой игре. Ей стало так жалко его, жалко себя, жалко всех тут. И даже незнакомую бабушку парня, Полину Максимовну, которая где-то в прошлой жизни Максима плохо слышала и любила поговорить по телефону. И жалко Максима. Чьи надежды увидеть и услышать ту самую героическую бабушку она сегодня разрушила. Макс, я не виновата, я не. Но тут не поворачивался. Рите стало нестерпимо одиноко. Я правда звонила, я запомнила номер. Она наизусть произнесла цифры. Но там тебя не знают, тебя там нет. Как только я очутилась в квартире, сразу набрала. Я не забыла номер, я набрала и код. Но там тебя не знают. Я хотела тебя найти. Я сначала нашла код твоего города, потом Рита рассказывала и постепенно чувствовала, как теряет силы. Голос был тихим, уже знакомая ломата в теле распространялась все дальше. Уже чувствовалось знакомое покалывание, но она из последних сил пыталась объяснить своему новому другу, что сделала, что могла, там, в реальности. Она рассказывала про звонок, про гудки и про плохо слышащую женщину, снявшую трубку. А потом она позвала к телефону какого-то Сережу вместо тебя. Но тот не стал со мной разговаривать. «Сережу?» Макс вдруг резко развернулся. «Ты сказала, она позвала Сережу? Что же ты сразу не сказала? Ритка, это же был мой папа. Так зовут моего отца. Я, Максим Сергеевич». Отца... Да, Ритка, так зовут моего отца. Это была моя бабушка. Ритка, ты все правильно попала. Это был мой дом. Мой дом. Какая же ты молодец, что ты смогла? Вскочивший Макс возбужденно теребил Риту, обнимал, повторял бесконечно одни и те же фразы. Глаза блестели. И хотя девушка уже еле ворочала языком, в голове трещала и шумела, но видя горящие живые глаза друга, пыталась рассказать ему эту маленькую историю как можно подробнее. «Рита, что еще они говорили?» «Ничего не говорили». Девушка не понимала, что еще может добавить из минутного диалога, но пыталась вспомнить хоть что-то, понимая, как радует сейчас Макса. Женщина практически ничего не слышала. «Ты же говорил, что она хорошо слышит». Но она очень громко разговаривала, только переспрашивала, кто вы, кто вы. А потом она сказала... «А, она спросила, вы типа из военкомата?» Военкомата? Ритка, это была моя бабушка. Моя бабушка. Ей всегда мерещится, что мне из военкомата звонят. Рита видела перед собой сияющие глаза Максима. Он что-то говорил без остановки, активно жестикулировал и постоянно тряс ее за плечи. Но в голове у нее продолжало что-то трещать, постепенно заглушая звуки голоса Максима. А потом привычно онемело тело и потемнело в глазах. Очнулась Рита только через какое-то долгое время. Возле кровати сидели Макс и Павел и о чем-то тихо беседовали. «Сколько я пролежала? Хотя да, время». «Ну да», – Макс, как и обычно, развел руками. «Долго одно могу тебе сказать». Парень выглядел оживленным и даже радостным. Рита же, наоборот, чувствовала какую-то незнакомую доселе ломоту и новый раздражающий шум в ушах. «Ну что, как ты?» Наклонился к ней Максим и чмокнул ее в щеку. Да так себе. Видишь, провода были не настоящие. я же говорил. Павел вмешался в разговор. Тут что-то другое. Но я точно была там, я все помню. Квартиру и часы, и записку, и телефонный разговор. Не факт, но будем надеяться, что это так и было. Ты вместо не факт лучше подумай, как отсюда выбраться, возмутилась Рита. Хотелось бы. Макс вмешался в разговор. «А вообще тут такое было, когда ты исчезла?» Парень округлил глаза и схватился за голову, показывая удивление здешних жителей. «Такого никогда не происходило. Второй раз. Теперь все точно убедились, что тебя нет. Я везде искал». «А в библиотеке искал? Может, я зачиталась?» Пыталась убедиться Рита в своем исчезновении. «Ага, везде. Не сомневайся». И опять прибор на полу валялся. Между прочим, вот это вот твое незапланированное перемещение может так просто не пройти. У строителям вряд ли это понравится, если, конечно, так не задумано, вдруг очень серьезно произнес Павел. Ну так пусть придут, пообщаются. Может, переместят меня в местную тюрьму? Вдруг там будет веселее. Не смешно, Павел выглядел очень сосредоточенным. Они отправят тебя в колбу. Рита увидела, как оба парня сразу стали серьезными. «Куда?» «В колбу», – повторил Макс. Рита вопросительно посмотрела на Павла. Тот объяснил. «Это нечто вроде совсем маленького замкнутого пространства. Твою проекцию делают в несколько раз меньше и помещают в маленький сосуд, ну или что-то похожее. Такая деформация потом надолго парализует все силы». Рите почему-то очень не понравилась эта новость. «А вас отправляли в эту колбу?» «Не, пока только двоих отправляли. Они сейчас все время лежат и ни с кем не разговаривают. Я у одного из них пытался хоть что-то выпытать, еле-еле. Давно это было. А что они такого совершили? Вроде я одна только отсюда спрыгивала». «Да не знаю толком. То есть они за нами все-таки присматривают», задумалась Рита. «Ну, естественно». Павел кивнул. «Мы здесь не просто так». «А как ты думаешь, для чего?» «Пока не знаю. С нами никто не выходит на контакт. Возможно, сейчас пока и целей никаких нет, и мы просто испытуемые, просто наблюдают за нами». «И сколько мы здесь будем?» Павел недовольно хмыкнул. Рита продолжила интересоваться происходящим. «Паш, а что в конце концов происходит с нами настоящими там? Что там?» Параллельная жизнь или тело впадает в кому? Или, может, умирает? Что это за двойное существование в двойном мире? Я много об этом думал, но двойное существование вряд ли возможно. У человека снимаются все его биометрические показатели и просто переносятся в другое место. Они не дублируются, а переносятся. Это разные вещи. И где-то в другом, в частности в этом помещении, Павел показал вокруг, воспроизводятся полностью. Они не могут существовать и там, и там. Может, только некоторое время. Но ну, если, конечно, ничего не изменилось с тех пор. Павел помолчал, немного подумал и добавил. «Я о тебе, Рита, много думаю. Ты новенькая. Возможно, ты видишь какие-то картинки из такого близкого прошлого». «Но она ведь даже позвонила мне домой», перебил Максим. «Ты уверен?» Извини, что ломаю твои мечты, но мы не знаем, куда она попала и что происходило на самом деле. Ты знаешь, как было? Они попытались спорить, но Рита их прервала. Макс, да он правильно говорит. Надежды надежды, но информации почти ноль. Мы совсем ничего не знаем. Все трое замолчали, думая о каждой о чем-то своем и одновременно об общем. Все страстно желали вырваться из этого страшного плена. Рита все четче ощущала нехватку жизненной энергии. Ей ничего не хотелось, внутри будто что-то постепенно умирало и атрофировалось. Хотелось поплакать, но этого не получалось сделать. Хотелось кричать, но голос не слушался. Она постепенно превращалась в какой-то искусственный механизм. Все вокруг ей уже не казалось художественным вымыслом, она совершенно отчетливо ощущала себя в новом состоянии. «Рит, Максим дотронулся до ее руки. «Расскажи мне, как ты мне звонила». Макс таким умоляющим взглядом смотрел на нее, что Рита не могла опять не начать рассказ о коротеньком, незначащем, казалось бы, ничего диалоге. Она снова и снова повторяла все то же самое. Ей уже мерещилось, что она рассказала ему этот крошечный разговор тысячи раз, Но Макс слушал ее всегда с таким интересом, словно это была самая увлекательная и захватывающая история в его жизни. Он каждый раз переспрашивал у нее одно и то же, выпытывал новые подробности, после дополняя короткий рассказ своими новыми комментариями и выводами. Значит, они там живы и здоровы. Парень каждый раз улыбался после очередного рассказа этого эпизода. «Макс, а почему мужчина положил трубку?» Рита не пыталась возвратить друга в реальность, но ей хотелось понимать реальную картину происходящего и внести ясность. Лишние надежды были ни к чему. «Я сам об этом думаю. Ты же говоришь, что назвала меня по имени и фамилии. Почему тогда папа бросил трубку? Если представить, что меня вообще уже нет, что я умер, он мог бы сказать об этом. Я не понимаю. Мне, конечно, хочется верить в то, что ты попала ко мне домой». И женщина, которая плохо слышала, это моя бабушка. И она еще жива и здорова, но я тоже не совсем верю в происходящее. А зачем же я тебе рассказываю одно и то же по сто раз? Я пытаюсь все сопоставить. Не очень получается, правда. Да, я когда попала сюда, мне сразу показалось, что я никуда и не исчезала. Понимаешь, еще не факт, что нас нельзя переместить в другие места». Может, так задумано в этом эксперименте? Странные дни потянулись ровной безжизненной и непонятной чередой. Рита больше никуда не исчезала. Постепенно картины родного дома стали будто стираться невидимым ластиком. Иногда ей мерещилось, что она вообще все придумала про свою прежнюю жизнь и всегда находилась здесь, в этом самом сером пространстве. Внутри было ощущение огромного периода времени с начала погружения. Странные дни проходили одинаково. Они уже сотни и тысячи раз исследовали все пространство, снова и снова искали провода и коробочки. Рита уже множество раз изучила все помещения. Столовая выглядела огромной и пустой комнатой. За стойкой, похожей на обычный прилавок, находились несколько больших машин, похожих на роботов. В меню значились практически все известные рити-блюда. Но само поглощение еды было ненастоящим. Не давало никаких эмоций, насыщения и пользы. Продукты с еле уловимым запахом не вызывали аппетит. Еда словно попадала не внутрь организма, а куда-то мимо. Это походило на имитацию приема пищи. Здесь в этом занятии не было никакой необходимости. Вроде как одно из развлечений здешних мест. После поглощения яркой красивой еды оставалось ощущение разочарования. Пища будто была бутафорской. Словно голодному и уставшему путнику предлагалось в долгожданном заведении отведать очень красивую, но искусственную еду. С библиотекой обстояло несколько иначе. Здесь практически все время находились все обитатели этого космического корабля. Большие стеллажи с полками. Все книги одинакового формата, без красочных обложек и иллюстраций. Легкий удобный каталог с тремя наименованиями, автор, название и жанр. Рита как-то спросила у Павла, почему нет картинок. Я думаю, чтобы мы забывали реальную жизнь, скорее всего. Но может быть все и не так. Чтение книг действительно доставляло хоть какое-то удовольствие. Единственное в этом странном мире – Воображение сразу рисовало картинки из прошлого и после прочтения нудное ровное механическое состояние сменилось другим, более живым, более похожим на обычное человеческое. Внутри появлялось смешанное чувство, оно по-своему радовало и давало новые силы. Это странное огромное пространство украшалось только несколькими занятиями, ну и конечно общение, но оно отнимало очень много сил. Они с Максом продолжали дружить, но после каждого разговора потом оба чувствовали огромную усталость. Уже не оставалось сил и потом долгое время им приходилось неподвижно отлеживаться. Они часто просто молча прохаживались вместе по длинным коридорам, заходили по пути в столовую, потом приходили в библиотеку. И там просиживали рядышком за длинным столом, похожим на деревянный, в читальном зале этой странной библиотеки. Периодически, почувствовав в себе хоть какие-то силы, Рита пыталась что-то сделать. Она несколько раз сбиралась на второй этаж спального яруса, прыгала оттуда сверху, пытаясь нанести себе хоть какую-то травму и вызвать помощь организаторов, либо даже исчезнуть из этого пространства. Она иногда не реагировала на периодическое извещение устройства на поясе и ожидала, что если не выполнить незамысловатое задание и не поднести вовремя прибор к лицу, Устроители как-то свяжутся с ней и будут принимать какие-то меры. Но ничего не происходило. Прибор только продолжал методично издавать одинаковые звуки и просто досаждал окружающим. Никаких новых указаний устройство не показывало, а просто хладнокровно повторяло простое и единственное задание. Несколько раз Рита не нажимала кнопку, загоревшуюся у торца кровати красным цветом, Но тоже ничего особого не происходило. Та просто продолжала моргать, пока ее не выключали. Существование было совершенно однообразным, только постепенно исчезали силы. Они будто вытекали из организма и становилось все труднее. Только неподвижное лежание в течение долгого времени немного восстанавливало организм, а внутри состояние уже становилось невыносимо тошнотворным. Еще исчезали постепенно все человеческие эмоции. Рита пыталась вспомнить своих домашних, бывшего мужа, друзей, но картинки из прошлого теперь были просто механическими и безжизненными. Внутри постепенно исчезали все чувства, ощущалась безжизненность и пустота. Прилагательные, которые раньше обозначали цвета, состояние, качество, сейчас не значили совершенно ничего. Рита вспоминала, что, идя на работу, всегда предполагала, какой будет день. Спокойным, тяжелым, предпраздничным. Сейчас эта разница слилась воедино. Она вроде помнила, что такое, например, трудный день, но почувствовать и понять уже не могла. Как это трудный? Голова вроде что-то соображала, но внутри было пусто. Ушла эмоциональная краска. Радостный, прекрасный, красивый, необычный, ошибочный. Постепенно она стала забывать цвета. Пыталась их представить перед глазами. Палитру зелени, яркие краски ее помады и лаков для ногтей, цвета улиц, домов, одежды. Но они расплывчато мельтешили и будто не вспоминались. Ей уже казалось, что она все придумала сама, и в ее прошлой жизни присутствовал только такой же темно-синий цвет, который здесь разливался повсюду. Рита вспоминала, как радовалась знакомству с Максом. Как увидев его, хотелось с ним встретиться наяву. Она снова и снова прокручивала картинки встречи. Как почти сразу потянулась к нему обняться, каким симпатичным он ей казался. Сейчас ко всем вокруг было примерно одно и то же спокойное, ровное безразличие. Они продолжали общаться с Максом, но дружба сейчас свелась к необходимому минимуму. Поначалу они успели рассказать о себе основные факты биографии, а сейчас уже экономили силы. Однажды вскользь Макс поинтересовался о ее прошлом, а в частности про личную жизнь. Рите не хотелось рассказывать подробности о бывшем замужестве, и она описала новому другу ситуацию в двух словах. Не сошлись характерами. Сил на длинный рассказ не было.